Высокое искусство мемуара. Когда меня порой спрашивают, как продвигаются мои воспоминания, я честно отвечаю, что все время сомневаюсь, так ли и о том ли я пишу, поскольку нет единого рецепта, как писать наверняка, чтобы это было интересно и трогательно. Говоря так, я кокетничаю и понтуюсь, потому что с неких пор я твердо знаю, как и что следует вспоминать, вороша былое и тревожа прошлое. Давным-давно, уже лет 15 минуло, попалась мне книжка мемуаров, образец высокий и безусловный. Автора я называть не буду, ведь, наверное, дети с внуками остались. Только рядом с ним барон Менгаузен действительно самый правдивый человек на свете. Имя автора Арнольд, и вспомненное им я не могу не изложить, хотя язык мой слаб, и восхищение от доблести Арнольда сковывает мне гортать. Но все-таки решусь, поскольку книга эта канула бесследно в лету, а являла подлинный шедевр воспоминательного жанра. Об отце своем пишет Арнольд восторженно, но смутно. Принимал участие в революции, сидел почему-то как злостый сионист. Книга написана в Израиле. Отсюда очевидна и формулировка обвинений. После работал в издательстве, читал лекции в университете. Ни в одной из мемуарных книг я имени отца не обнаружил. Что довольно странно, ибо у Арнольда я прочел, что, например, Владимир Маяковский, из Парижа возвратясь, в тот же день явился в их семью с отчетом о поездке и впечатлениях. Когда же Маяковский застрелился, и его сжигали в крематории, то семилетнему Арнольду стало страшно, поэтому все время мальчика держал на руках ближайший друг семьи Борис Пастернак. А после кремации он к ним поехал на обед, поскольку ближе никого у него не было. В том же 30-м отца Арнольда посадили, вследствие чего в их дом потоком потекли с сочувствием и помощью ближайшие друзья. Я перечислю только нескольких из них. Цитаты из Арнольда. «Заходил Исаак мануилович Бабель. Помню, как он рассказывал про жулика и беню Крика». В кавычках. Корней Иванович Чуковский к ним изредка наведывался из Ленинграда в Москву. в кавычках. Теперь цитата длинная. Особым праздником для всех нас были наезды Анны Андреевны Ахматовой. Она приезжала без предупреждения. Прямо с вокзала являлась к нам с авоськами, корзинками, с в недрах которых были вкуснейшие ахматовские пирожки, печенье собственного изготовления – орешки. А летом 31-го Арнольдику исполнилось 8 лет. К нему пришли его поздравить. Пастернак, Бабель, Мандольштам с какой-то дамой – Зощенко, Ахматова, Михоэлс, Мейерхольд, Москвин, Качалов, Конин, Таиров. После чая меня попросили что-нибудь продекламировать. Я прочитал стихотворение Бялика «У порога и вечер». Всеволод Эмильевич Мейерхольд поцеловал меня. Потом он подошел к заплаканной маме и тихо сказал ей, «После окончания школы ваш сын должен поступить в театральную студию». Чтобы не забыть, Года три спустя Максим Горький успеет поплакать, слушая, как исполняет мальчик отрывки из его книги «Мои университеты» и пришлет ему свои книги с лесными надписями. Все письменные свидетельства впоследствии, естественно, заберут при обыске. Тот по дороге еще встретится Луначарский, интимно сообщивший десятилетнему мальчику, что Эмильян Ярославский, тот, который губельман, человек пакостный и ненадежный, поскольку антисемит – И злобный юдафоб. Вот тут и начинается судьба. Отец его сидит на соловках, и группа мальчиков, старшему 12, решили туда съездить, повидать своих отцов. Для этого они пошли к Калинину. Покой его охраняли сотрудники карательных органов и солдаты специального военного подразделения, в кавычках. И что с того... Случайно в приемную зашел сутулый старик с пепельно-седоватой бородкой клинышком в пинсне, кавычках. Калинин без промедления сообщил детям врагов народа, что пропуск можно легче получить в Питере. До Питера, узнав, в чем дело, их бесплатно довезли проводники. До Смольного они дошли пешком. Их не хотела пропускать огромная и страшная охрана. Но тут, естественно, на улицу случайно вышел Киров. Ничуть не удивившись, Он повел их в свой кабинет и заказал секретарше чай на всю компанию. А к чаю были бутерброды с маслом, икрой паясной и зернистой, колбасой копченой и вареной, сыром ветчиной, в кавычках, и пирожные всевозможных видов, плюс халва и шоколадные конфеты. Выяснив, что эти дети врагов народа хотят съездить в лагерь, эко невидно для тех гуманных лет, Киров ничуть не удивился, а тут же попросил свою секретаршу Срочно подготовить 10 индивидуальных пайков на 15 суток за счет обкома партии. Кроме того, на вещевом складе им выдали 10 комплектов теплых варежек, шерстяные носки и валенки. Затем выручили бесплатные билеты в оба конца, а до поезда еще и повезли по Ленинграду. Так Арнольд легко и просто навестил отца в лагерь. Там оказалось совершенно естественно что в тот самый день приехали все начальники советского ГУЛАГа и, конечно, прямиком зашли в барак отца. Они произносили нечто грозное, но маленький Арнольд ответил им находчиво и укоризненно. Они ушли пристыженные. В январе 1935 года Арнольда почему-то забирает в психиатрическую больницу имени Кащенко. «Наконец-то!» – подумал я с облегчением. Но недооценил мимо Ариста. С 13-летним Арнольдом сидели, оказывается, в этом заведении дети всей верхушки советского правительства, в том числе по недосмотру автора и дети тех, кто еще не был арестован. Это надо было не только ради названия звучных имен, попавшихся на жизненном пути. Автор смотрел гораздо дальше недогадливого читателя. Дело в том, что спустя два года в Россию приехал Леон Фейхтвангер, И, конечно же, немедленно поперся в это отделение. Его сопровождали Алексей Толстой, Ольга Форш и почему-то Лев Кассиль. Поскольку, очевидно, отделение детское. Приготовленное гостя угощение описано со вкусом. Наши глаза заблестели при виде зернистой икры, ветчины, копченой рыбы, осетрины, семги, балыка, холодного мяса, голландского сыра, жареных кур. Общий восторг вызвали бутылки с лимонадом, шампанским, портвейном и когором. Несмотря на предварительный строжайший запрет, дети набросились на угощение, и Леон Фит вангер сразу понял, как его обманывают. Подошедшим до меня сведениям, глухо сообщает автор мемуаров, писатель написал полную правду обо всем в какой-то неназванной американской газете». Тут Арнольда выпускают как будто не было пропущенных двух лет, заканчивает со сверстниками школу и уходит на войну корреспондента. Параллельно он оказывается в Алмате, где помогает Эйзенштейну снимать фильм о бывании Грозном и тесно дружит с Зощенко. Михаил Михайлович пригласил Эйнштейна Виктора Шкловского, Елену Булгакову и меня послушать только что законченную повесть. в кавычках. С киностудией «Мосфильм» Он связан неотрывно с неких пор. К самому Молоту вскоре он проникает только для того, чтобы подписать бумагу на получение трех тонн бензина для снятия какого-то мелкого фильма. 52 год застает Арнольда в Ужгороде. Он администратор Закарпатского украинского хора. Это вот похоже на правду, подумал я. Куда же он гнет? А вот куда. Этот занюханный, казалось бы, хор, приезжает на гастроли в Москву. И лично Берия зовет весь хор в свой особняк, чтобы послушать песни о Сталине домашней обстановке. Далее гастроли в Ленинграде, и тут арнольда арестовывают прямо в гостинице. Везут в подвалы, предлагают подписать бумагу, что им завербованы в сионисты все его друзья. Аркадий Райкин, Анна Ахматова, Михаил Зощенко, актер Черкасов и режиссер Акимов. Всего 60 фамилий. Арнольд успел жарко воскликнуть «Я не стану причиной их гибели». И тут его избили, вкололи нечто неизвестное и выбросили на улицу, чтобы он там умер. Чуть позже выяснилось, что ему прямо в кровь влили глицеринские с керосина. Но тут его случайно нашли хорошие люди. Отвезли в клинику знаменитого, давно знакомого, естественно, врача. Срочно привезли запечатанные ампулы с кровью и 11 дней боролись за его жизнь. Кожа у него стала покрываться пятнами, и консервативной кожи не хватило, в связи с чем множество молодых добровольцев из университета с радостью отдали ему свою кожу. На вокзал Анна Ахматова принесла ему отварную курицу, а Михаил Зощенко – конфеты, торт и цветы. Стремительно от покушения отправившись, Арнольд помогает Вертинскому написать книгу воспоминаний. Не надо меня серчать, читатель, что втянул тебя в этот бред. Пройди со мной еще немного, и ты тоже научишься писать правдивые мемуары. Вдруг пригодится. В Москву попав, Арнольд служил, опять крупица достоверности, администратором в каком-то кинотеатре. Тут он написал письмо Хрущеву, требуя реабилитации отца. И Хрущев его не только сразу принял, но повел сейчас же в свою комнату отдыха где был уже накрыт роскошный стол, и два часа они беседовали о судьбах страны. Чуть раньше его принял Суслов, ибо Арнольд его смертельно испугал угрозой напечатать на Западе свои дневники, которые он вел с 9 лет. Со страху Суслов даже вызвал в кабинет Шелепина и Семичастного. На чем дело закончилось, не ясно. А Хрущев собрал тайное заседание Верховного суда, на котором лично присутствовал. Но результат заседания Арнольд обещал Хрущева сохранить в тайне и сдержал свое слово. В этот день все улицы и переезды, прилегающие к его дому, были забиты автомобилями с дипломатическими номерами. Это съехались знакомые корреспонденты Арнольда из крупнейших мировых газет. Держа слово, Арнольд ничего не сказал им. Но они все вытащили свои западные виски, шампанское, водку и коньяк, поставили все это на капоты своих машин и принялись пить в честь Арнольда. Выпито было столько, что соседка Нюра на следующий день сдала три корзины бутылок. Очевидно, в их приемном пункте стеклотары, завистливо подумал я, принимали иностранные бутылки. Апофеоз, естественно, настал, когда Арнольд подал заявление о выезде в Израиль. Всем уже ясно, что такого человека выпускать было нельзя. Я упустил такие мелочи, как многолетние интимные разговоры с Паустовским, домашние полемики с Оренбургом, гостевание на даче Чуковского. Сперва его забрали в ту же самую больницу Кащенко. Насильно сделали 18 уколов и отправили в изолятор возле котельной. Там его ремнями пристегнули койки и три недели не пускали в туалет. Кормили через зонт. Пища была сильно пересолена. Кавычка. Круглые сутки горел яркий неоновый свет, гремела какофоническая музыка. Все это без подушек, простыней и одеяла. После вырвали несколько здоровых зубов, потом 12 уколов инсулина. Все, что он говорил в бреду, писалось на магнитофонную пленку. Он про себя читал стихи Цветаевой и Гумилева. Это придавало ему силы. «Если стынет в жилах твоя кровь, читатель», Приготовься к худшему, ибо никак нельзя было такого человека выпустить в Израиль на жительство. После больницы Кащенко сочли необходимым повести его на экспертизу в институт имени Сербского. Там за столом сидели рядом все известные светила в этой области: Снежневский, Морозов, Банщиков и Лунц. От вашего ответа зависит ваша жизнь, зловеще сказали они ему на что Арнольд ответил им достойно и пламенно. У меня есть только одна родина, обетованная страна моих предков. В эту жуткую кампанию откуда-то затесался главный редактор журнала «Советиш геймлад поэт Арон Вергелис. Он сюда пришел только за тем, чтобы задать лично Арнольду презрительный глубины вопрос. Кто отравил вашу душу тлетворным ядом? и прямиком доставили оттуда несгибаемого Арнольда в Лефортовскую тюрьму, в камеру, где можно было только стоять. А в стену густо всюду всажены острые железные коли. Крепись, читатель, ибо надзиратель вышел, и немедленно пустили в камеру холодную воду. Она дошла до шеи узника, и ночь он простоял в воде, а сверху лился яркий свет. В 7 утра принесли завтрак, в кавычках, Потом ему ломали пальцы рук и рвали волосы. И снова засадили в ту же камеру, где он простоял 168 часов. Это в книге написано за главными буквами. Но так как его воля не была сломлена, то его просто выпустили в Израиль. Накануне убытия он еще получил по тайной почте записки от Бенгуриона и Голды Мейер. Оба очень ждали его. «Мы воспримем и согреем теплотой наших сердец», – писали они. Правда, незадолго до этого Бен-Гурион немножко умер, но это вряд ли важно. С отъездом тоже были трудности. В кассе не было билетов на намеченный Арнольдом день. И тогда он позвонил старому другу своему, Константину Симону. «Приезжай», — коротко бросил Симонов. И вышел ему навстречу с неизменной трубкой. «Что будем пить?» — спросил хозяин после объятия. Узнал, в чем дело, позвонил начальнику смены, и тут же появились билеты потому что Симонов обещал прислать в подарок свою книгу. И таможня хотела затянуть проверку багажа, но Симонов позвонил и туда. А на аэродром приехал Павел Антокольский. В Израиле вслед за машиной, увозившей Арнольда, тянулся длинный хвост автомобилей с журналистами и местными писателями. Все. Теперь, читатель, и тебе известно, как надо писать настоящие воспоминания. А я опять вернусь к своей серой и немудрящей жизни».